Таким образом, только что цитированный автор делит русскую Среднюю Азию по температуре на 8 поясов. Два жаркие, средние температуры трех месяцев лета, 31-32 градуса, три оттенка теплых, 22-10 градусов, два холодных, 10-0 градусов и сверх того особо холодный пояс от 0 до минус 15 градусов. В первых поясах, жарких, расположены пустынные степи и пустыни, пески и солончаки, культура хлопчатника, риса, зерновых злаков. Во-вторых, умеренных, начинаются луговые степи, за ними идут смешанные леса и кустарники, наконец, субальпийские луговые степи, летние пастбища и хвойные леса. Культура сперва фруктов, пшеницы, сахарной свекловицы, потом фруктовые деревья выпадают – За ними прекращается сельскохозяйственная культура вообще, начинаются пастбище, пересты, ковыль и тепчак. В третьих поясах, холодных, встречаем уже альпийские луга или высокогорные холодные степи, частью пустынные. Тут кончаются спускающиеся сверху ледники, часто снега и бураны. Еще выше снег уже никогда не сходит полностью и отсутствует сомкнутый растительный покров. Наконец, в особо холодном поясе царство постоянного холода и могильного покоя. Соответственно, меняются и амплитуды осадков и их распределение по временам года. В жарких поясах выпадает только 60-190 мм годовых осадков, в особо теплых эта цифра поднимается до 290, а в умеренно теплых — до 360-460 мм. Как видим, здесь в сущности повторяется вся картина распределения поясов в Европейской России, давая таким образом возможность почти экспериментальной проверки установленных там закономерностей. Мало того, сближение на сравнительно небольшом пространстве разных типов места развития дает антропогеографии богатый материал для исторических и этнографических сопоставлений, могущих также привести к установлению известных закономерностей в области отношения этих наук с фито- и зоогеографией. Прежде чем идти далее, мы и должны теперь остановиться на связи между этими двумя последними отделами знания. Переход от фито к зоогеографии далеко не так резок, как может показаться. Конечно, тут сразу бросается в глаза громадное различие в наличности психических элементов в животном царстве и, стало быть, возможности целевого выбора. Страница 99. Хотя растения тоже не лишены возможности распространения путем обсеменения, а некоторые степные растения даже снабжены органами передвижения, например, перекати поля, но передвижение эти совершаются медленно, в прямой зависимости от образования подходящей почвы, в котором, впрочем, они сами участвуют. В случае крутых перемен в окружающих условиях растению остается только погибнуть. У животных есть возможность отыскания пищи в новых местах, и ответом на эту возможность уже являются у некоторых видах привычки номадизма. При всем этом мы видим, что животные только в крайней необходимости покидают насиженные места и, приспособляясь к той или другой среде, создают особые подвиды, стоящие, очевидно, в самой тесной связи с особенностями данного развития. Подобное явление замечается, конечно, и в растительном царстве, представители которого отличаются удивительной способностью приспосабливаться. Какое из этих двух противоречивых стремлений к или оседлости «берет верх» может показать только прямое наблюдение. И оно именно устанавливает гораздо более тесную связь между подвидами животных и районами распространения растений, чем можно было бы ожидать. Для примера привожу заимствованную у Огнева карту распространения 12 подвидов лисицы в Европейской России. Смотрите картограмму номер 13. Заштрихованные полосы карты означают места, где различные подвиды соприкасаются и сосуществуют вместе. Как видно, эти пояса встречи довольно узкие сравнительно с белыми промежутками районами отдельного пребывания подвидов. Любопытно отметить, что целых 6 подвидов лисицы теснятся на Кавказе, то есть в области вертикальной зональности. Центральный, Западный и Восточный Кавказ имеют каждый свои особые подвиды. Отдельные виды существуют в Предкавказье и на Каспийском берегу. Наконец, особый подвид отмечен в плавнях Кубани. Отметим еще седьмой подвид в Крыму. На Русской равнине пределы расселения подвидов лисицы шире, на всю остальную Россию остается меньше половины всех подвидов. И к северу эти районы постепенно расширяются, так же как и районы распространения почв и растительности. Смотрите выше карты номер 8 и 10. Вульпес Дилута почти точно придерживается южной лесостепи, переходя отсюда в район степей Волжских и западносибирских, 4. Среднерусская лисица соединяет вкус к смешанным лесам озерной области с предпочтением южной половины хвойных лесов. На Северной Двине и на Печоре она уступает место лисе северного типа, а за Уралом — особому под виду Тобольской лисы, 2, далеко распространившемуся на восток и находящему своих родичей даже на Сахалине. С этим законом, растущего к северу единообразия среды, флоры и фауны, мы еще встретимся далее. Страница «99». Лисица Вульпис-Дилута почти точно придерживается южной лесостепи, переходя отсюда в район степей Волжских и Западносибирских. 4. Среднерусская лисица, 3, соединяет вкус к смешанным лесам озерной области с предпочтением южной половины хвойных лесов. На Северной Двине и на Печоре она уступает место лисе северного типа, а за Уралом особому подвиду Тобульской лисы, 2, далеко распространившемуся на восток и находящему своих родичей также на Сахалине. С этим законом, растущего к северу однообразие среды, флоры и фауны, мы еще встретимся далее. Мы можем продолжить наше наблюдение над распространением лисиц и других хищных зверей по картам Огнева Сибири. К встреченным уже выше 13 под видом лисица Сибирь прибавляет еще 7. Их районы отмечены на нашей карте номер 14 римскими цифрами. Под номером 1 мы встречаем уже знакомую нам табульскую лисицу. Под номером 2 проходит в Сибирь особый вид маленькой вульпис-корсак, обитательницы полупустынь. Под номером 6 – караганка калмыцких и киргизских степей. Под номерами 7 и 8 встречаем другие подвиды той же караганки, ферганскую и памирскую, в условиях вертикальных зон в пределах Туркестана. К ним присоединяется еще под номером 9 Тяньшанская лисица – Еще далее на восток встречаем под номером 3 Даурскую, под номером 5 Тундровую. Страница 100. Картограмма номер 13. Распространение лисицы. Страница 101. Другим, столь же распространенным по всей Сибири, за исключением пустынного юго-запада видом, является медведь. И тут опять в прямой связи с районами распространения растительных покровов, он делится на целый ряд не менее 14 видов и подвидов, они обозначены арабскими цифрами – По направлению от запада к востоку тип медведя меняется шесть раз. На всем пространстве Северной России и Западной Сибири вводится «Урсус актос актос номер один. За Енисеем, в соответствии с отмеченными ранее переменами, появляется новый тип «Енисейский медведь» номер два, за которым следует за Байкалом и на Лени Байкальский номер три, на Колыме – Калымский, номер четыре, в Анадорской области и на Камчатке – Камчатский. Параллельно с этими разновидностями лесного медведя мы имеем ряд подвидов медведя в горных местностях. На одном Кавказе опять оказывается несколько подвидов. Два кавказских, просто Кавказикус и Кавказикус гиники номер 8 и 9, и лазистанский, номер 10. Отсюда с пропуском туркестанских степей, где медведь не водится, скачок в туркестанские горы. Там встречается особый вид медведя белокопытного, номер 11, и помирского, номер 12. За становым хребтом еще два подвида – тибетско-уссурийский номер 13 и маньчжурский номер 6. Наконец, и на Сахалине имеется свой подвид – урсус жианезиус номер 7. Примечание 13. Подвиды волка обнаруживают приблизительно тот же характер распространения и приспособления к разным растительным поясам. Конец примечания 13. Переходим к зверям, связанным с каким-нибудь особым районом, где поэтому нет надобности отмечать подвиды. Упомянем прежде всего еще один вид медведя, белого медведя Ледовитого океана, номер 14. Как растительный, так и животный мир на всем протяжении Крайнего Севера, за полярным кругом, более или менее одинаковый, соответственно, одинаковости среды. И европейский бурный медведь подчиняется этому закону, переходя в Северную Сибирь. Страница 102, картограмма номер 14, зоогеография Сибири. Страница 103 По словам Огнева, западносибирский более мелкий медведь не отличим существенно от европейского. То же замечание распространяется и на обитателя полярной тундры песца. Мех якутских и енисейских песцов – пушистее и белоснежнее меха архангельского песца. Но тот же натуралист дает всем им такое определение – По размерам и строению черепов, песцы огромного пространства арктических окраин России очень однотипны. Череп Архангельского не отличим сколько-нибудь заметными признаками отводящегося в области мыса Дежнева. Эта черта северной монотонности и разнообразия кавказских подвидов – суть доказательства одной и той же истины – тесной связи фито- и зоогеографии. Ту же истину иллюстрирует, наконец, и распространение зверей, более чувствительных к переменам климата и растительности на широких равнинах. Остановимся на тех из них, для которых Урал и Обь составляют границу распространения: одних на запад, других на восток. Сокращает свой район пребывания на севере и юге-Соболь. Когда-то он водился и на Западе от Урала, но теперь преследования охотников, а может быть, и нечувствительные перемены климата, загнали его за Урал. Однако же ни Табульских болот, ни Чернолесия, ни Верхоянского холода, ни забалькальских степей он не переносит. Следующие виды уже решительно не желают распространяться на восток, дальше Урала и Аби. С Урала, где останавливается Соболь, начинается распространение на запад лесной куницы. На месте встречи оба эти родственные вида скрещиваются и дают помеси, Кидасы. На северной и южной границах своего распространения в Европейской России куница останавливается на границе леса, заходя на юг в лесные оазисы степи. Но на севере она избегает тундровых участков. Норка смелее куница, она доходит до берегов Черного и Каспийского морей, огибает отсюда Урал до Иртыша и возвращается в полярные пределы, пересекая все растительные зоны. Но сибирских амплитуд и она не выносит. Осторожнее двух предыдущих пород оказывается барсук, который избегает и Южного Заволжья, и Урала, и бассейна Печоры. Я не могу здесь приводить составленного Тугариновым длинного списка птиц и млекопитающих, для которых границей служит Енисей. Для одних – восточной границы, для других – западной. Кузнецов прибавляет к этому и бабочек. Например, вид «Парнасиус он хорошо известный от Алтая до Китая и Аляски, совершенно отсутствует на запад от Енисея. Ряд других видов, общих восточной Сибири с Америкой, тоже граничит с другими видами на Енисее. Кузнецов объясняет этот перерыв наличностью олигоценового Западносибирского моря, простиравшегося на юг от Аральского озера и отделявшего в эту геологическую эпоху Азию от Европы. Страница 104. Мы переходим теперь к самой сложной части нашего изложения, к вопросу о связи человека с географической средой. Трудность заключается в том, что человек в несравненно большей степени, чем другие царства органической природы, может освободиться от влияния среды и, в свою очередь, оказывать влияние на среду. Кроме того, его увеличенная способность передвижения и способность приспособления к разной пище и к разным климатам открывают для него возможность более широкого выбора места развития. И чем далее развивается культура, тем независимость от среды и влияние на среду становится значительнее. Однако влияние климата, почвы и биогеографии сказывается в истории развития человеческих обществ прежде всего в том, что самое развитие культуры становится возможным лишь в более благоприятных условиях места развития. И именно в этих более благоприятных местах природа легче всего поддается обратному воздействию человека». Таким образом, в высококультурных странах Западной Европы и Восточной Северной Америки мы присутствуем при таких давних и коренных преобразованиях природного ландшафта культурной деятельностью человека, что старые черты его совершенно стираются и становятся неузнаваемыми. Отсюда, вероятно, и склонность многих исследователей этих стран игнорировать первоначальные действия ландшафта на человека». Германец в большей степени, чем представитель латинской культуры, а русский в большей степени, чем германец, могут по непосредственным впечатлениям легче представить себе, чем был первоначальный ландшафт их страны и его действия на человека. В Средней и особенно Восточной Европе гораздо полнее сохранились первобытные черты ландшафта чем дальше на запад тем в большей степени развитие городской жизни промышленности и торговли путей и способов сообщения широкая организация промышленно экономической деятельности повлияли не только на состав животного мира и растительности но и на состав почв и на самый рельеф местности Мало того, современные колонизаторские народы перенесли свою видоизменяющуюся деятельность и на отдаленные области менее благоприятных месторазвитий, заставив и их служить мировым целям и подорвав тем обилие природных богатств, кормивших местное население. Этим были глубоко изменены условия местной жизни, совершенно независимо от внутреннего процесса. И однако, несмотря на все это, на земном шаре осталось еще достаточно местностей, не настолько тронутых новейшей культурой, чтобы совершенно затушевать факт сильнейшего первоначального влияния месторазвития на человека, именно на ранних ступенях исторической жизни. Остановимся прежде всего на основном факте, который сразу покажет, что самое расселение человека на Земле и в связи с этим возможность развития высших форм культуры находится в полнейшей зависимости от условий места развития. Страница 105. Речь идет о таком основном условии, как экономическая емкость того или другого места развития, выражаемая в цифре густоты его населения. Что эти цифры не случайны, доказывают уже их устойчивость во времени и невозможность изменить их существенно подъемом культуры. Степень густоты, какой население может достигнуть в той или иной местности, зависит от количества пищи, могущей пропитать это население. В порядке колонизационном это количество может быть увеличено или уменьшено. Можно построить новый город Магнитогорск с населением в 250 тысяч, подвозя к нему все припасы извне. Можно и отнять у местного населения его средства питания, заготовленные, например, на Охотском море, рыбные консервы для Японии или истребляя пушного зверя для меховой торговли на европейских и американских рынках. Но это уже относится к сфере влияния человека всегда имеется возможность сгустить население данного неблагоприятного развития за счет эксплуатации его природных богатств обладателями более благоприятных месторазвитий. Но поскольку данное развития предоставлено самому себе, оно не может содержать больше населения, чем позволяет ему его растительный и животный мир, принимая, конечно, в расчет экстенсивность эксплуатации этих богатств первобытным обитателям – кочевникам, рыболовым или охотникам. Тут предел, перейти который можно только в порядке победы культуры над природой. На этот естественный предел и указывают приводимые ниже цифры наибольшей плотности населения, доступной для месторазвития разного характера. А прилагаемая карта покажет, как эти месторазвития расположились в пределах обитаемой части Земли – Айкумены. В ниже следующей табличке сопоставлены цифры, полученные совершенно независимо друг от друга германским антропогеографом Рацелем и французским статистиком Левассером. Тундра и лесотундра. Охотничий быт на один квадратный километр. Рацель. От двухтысячных до тысячных. Левассер От одной сотой до трех сотых. Степь. Пастушеский быт на один квадратный километр. Ратцель от 70 до 1,8. Левосер от половины до единицы. Лесостепь и лес, земледельческий быт на один квадратный километр. Рацель 3673, левосер до 40. Лесостепь и лес, промышленный быт на один квадратный километр. Рацель от 91 до 109. Левосер 160. Город – индустриальный и торговый быт на 1 квадратный километр. Рацель – выше 280, Левасер нет предела. На карте номер 15 видно, что наиболее густое население распределяется между юго-востоком Азии, население которого составляет около половины всего земного шара, около 900 миллионов из 1866 – Египтом, Западной Европой и Восточной Северной Америкой, больше четверти населения земного шара. Страница 106. Таким образом, на все остальные части земного шара приходится менее четверти. Эта несоразмерность вполне соответствует распределению удобного и неудобного климата. В частности, на арктический пояс Тайгу и пояс Пустынь приходится всего не более одного жителя на квадратный километр. Чтобы избрать более прямой путь для изучения влияния места развития на первобытную культуру, нужно оставить в стороне территории, благоприятствовавшие росту культуры, и сосредоточить внимание на тех из них, где условия жизни были и продолжают быть настолько неблагоприятны, что достижение высших ступеней культуры становится невозможным. Именно в этих местностях мы найдем остатки населения, до сих пор наглядно свидетельствующие о том, как жили доисторические предки современных высоких культур. При этом, конечно, нужно допустить одну из двух предпосылок. Или было время, когда и на месте теперешних развитых культур условия жизни были близки к теперешним неблагоприятным месторазвитиям, или мы должны предположить, что происходила когда-то борьба за места более благоприятные, что в этой борьбе первоначальные жители были побеждены, и что, по крайней мере, некоторые из них предпочли порабощению переселения на менее благоприятные места. Страница 107 Первая предпосылка предполагает, в свою очередь, что первоначальное население оставалось все время на месте, и что изменившиеся условия места развития дали ему возможность пережить на том же месте эволюцию от низших степеней к высшим. Вторая предпосылка, напротив, связана с предположением, что первоначальное население было сменено другим, населением более высокой культуры. То есть, что развитие культуры в данном развития совершалось толчками, прошло через одну или несколько катастроф. Мы увидим далее, что ни одной из этих предпосылок нельзя не принимать целиком, не отвергая в пользу другой предпосылки. Здесь указаны лишь различные возможности, выбор между которыми до сих пор составляет предмет борьбы в науке. Я не ошибусь, назвав эту борьбу спором социологов с географами, или точнее географов с социологами, ибо именно географы были тут нападающей стороной.